«Душа поэта и судьба солдата». Нет никакого сомнения в том, что в этом-то органическом единстве трепетного счастья и беспредельного мужества, нежности и отваги, упорства и доброты заключается одна из привлекательных особенностей поэзии Эдуарда Осадова. Впрочем, о нежности и доброте речь еще впереди. Разговор пока о сражениях. Пожалуй, трудно было бы представить себе такую проблему, такую сторону общественной или духовной жизни, где страстная поэзия Асадва не вела бы бескомпромиссных и упорных боев со всякой несправедливостью и жестокостью. И прежде всего, как мы уже говорили, это стихи о войне. Строки, овеянные пороховым дымом, строки, звучащие как клятва, «Победить или умереть» — вот слова из стихотворения «Письмо с фронта», адресованные матери и написанные прямо на передовой в 1943 году. «За жизнь, за тебя, за родные края, Иду я навстречу свинцовому ветру, И пусть между нами сейчас километры, Ты здесь, ты со мною, родная моя». И чем бы в пути Мне война не грозила, Ты знай, я не сдамся, Покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила, И утром, не дрогнув, Я в бой ухожу. Писал эти строки Двадцатилетний лейтенант Асадов. Писал и не знал, Да и не мог знать, Что пройдут годы, И его письмо станет музейной реликвией. Сегодня... Письмо это вместе с фронтовыми погонами командира батареи Асадова можно увидеть в экспозиции одного из стендов Центрального музея вооруженных сил СССР. И надо сказать, что все, ну буквально все военные стихи и поэмы Эдуарда Асадова, несмотря порой на весь трагизм происходящего, дышат яростным оптимизмом, устремлены в будущее и полны неукротимой жаждой борьбы во имя великой цели, которая носит самое гордое и самое прекрасное имя на свете – победа. Вот строки, которые как бы несут на себе живое дыхание того времени. Участники и свидетели войны, озаренные заревом пожаров, они неудержимо рвутся вперед. «Вперед на запад! Ветер в потный вород. Ночная вспышка, зал потяжки гул. Сегодня утром новый русский город. Бойцов встречая, радостно вздохнул. Фашизм, уж твой конец не за горами. Опять сверкает над Москвой салют. Дрожи, Рейхстаг, Берлин, стучи зубами. Ты слышишь поступь? Русские идут. И стихотворение снова в строй. Подобные строки, кроме своей поэтической динамичности и выразительной точности, несут в себе еще горячее дыхание времени и являются как бы художественным репортажем с поля боя, с огневой позиции, с переднего края войны. В послевоенные годы Эдуард Осадов опять на гребне событий и снова на передовой линии огня. Поэт своего поколения, он в то же время – далеко выходит за временные рамки. Так широкие многогранные вопросы, поднимаемые им в стихах, и так многоцветная его творческая палитра, что тут уже надо говорить о большой самобытной дороге, на которую выходят множество перекрестков разных поколений, событий и столкновений идей. Однако, сметая всевозможные возрастные препоны, осадов вместе с тем, Гордится высокой принадлежностью к своему времени, к своей эпохе. Ревет в турбинах мощь былинных рек, Ракеты, кванты, электромышления. Вокруг меня гудит 20 век, В груди моей стучит его биенье. Имеет в жизни каждый человек И адрес свой, и временные даты. Даны судьбой и мне координаты, СССР, Москва, 20 век. И стихотворение 20 век. Родина, мирный голос нашей страны. Голос этот слышит сегодня вся наша планета, весь растревоженный мир. И вот о ней, о ее великой силе и доброте, говорит осадов в горячих и взволнованных строчках. Россия начиналась не с меча, она. С косы и плуга начиналась, Не потому, что кровь не горяча, А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои Лишь прерывали труд ее всегдашний, Недаром конь могучего Ильи Оседлан был хозяином на пашне».